Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. «Пять желаний для дракона». Читает актриса Алла Човжик. Глава 1 г л о р и я Честер, не окажете ли во мне честь стать моей женой?» И вроде все получилось идеально и как мечталось. Жених — самый настоящий дракон, п о в е л и в а ю щ и й силой земли, трав, цветов и прочих растений. Молодой, в й Точный возраст определить было сложно, на вид чуть старше 30 д р а к о н ы жили дольше людей и выглядели при этом шикарно. Кстати, да, этот дракон выглядел именно шикарно. Подтянутая фигура, широкие плечи, узкие бедра, красивые сильные руки, правильные черты лица, темно-каштановые волосы, которые велись симпатичными колечками, прямой нос, волевой подбородок и самые зеленые глаза, которые я когда-либо видела». Они словно впитали в себя всю зелень растений нашего мира. Один раз посмотришь в них, и можно утонуть. В общем, жених был по всем параметрам идеальный. Даже букеты прихватил не только для меня, но еще для мамы, бабушки, Элозия, тетушек Розана и Мальвы, папиных младших сестер, и кузин Анни и Регины. Один папенька остался без цветов, но он по этому поводу совершенно не переживал. При всём при этом у лорда Акселя Дрима имелся один маленький, но весьма важный недостаток, который очень сильно меня беспокоил. Я видела этого дракона первый раз в жизни. Явившись этим вечером к нам домой, лорд Аксель Дрим чинно всем раскланялся, сообщил, что погода на улице по-весеннему прекрасна, вручил мне шикарный букет из пяти видов цветов нежных розово-персиковых оттенков и сразу же сделал предложение. И «Это всего за пять минут знакомства». «Простите?» — нахмурилась я, все-таки надеясь, что ослышалась. У гостиной установилась гробовая тишина. Мои дорогие родственники просто онемели от счастья, и пока не находили слов, от восторга, особенно матушка. Ведь только сегодня утром, когда я собиралась в академию, она предрекла мне участь старой девы, совсем как тетушка Мальва, которая в свои сорок так и ни разу не побывала замужем. И вот, пожалуйста, ко мне посватался дракон Подумалось, что девочки из тайного читательского клуба а д р а к о н ь й занозы» точно не поверят. «Так уж вышло, что по воле императора я должен жениться как можно скорее». Новость о том, что император приказал всем драконам найти себе пару, слышали все. И раз двадцать обсудили. Но я даже подумать не могла, что это коснется меня лично. «Сочувствую», — буркнула я. И тут же удостоилась странного взгляда. Похоже, дракон ожидал от меня несколько иной реакции. Ну еще бы. Ох ш и эти стереотипы. Если девушка была хрупкой блондинкой с платиновыми волосами, невинными голубыми глазами, бледной кожей и румянцем на щеках, то ее непременно считали наивной дурой, которая не может связать двух слов и единственное, на что способна рожать детей и радовать мужа своим видом». Я, между прочим, являлась студенткой столичной академии магического искусства, которую мы звали просто «Сами» и делали всё то же сами. И училась я на факультете архитектурной магии. А это вам не просто так. Мало напитать вещь силой, её следовало ещё правильно построить, чтобы конструкции не мешали магическим потокам. Вчера мы, например, изучали конструкции стационарных порталов. Да, драконы умели телепортироваться самостоятельно. Но лишь драконы, и то это отнимало у них огромную долю резерва. Поэтому стационарные порталы были, есть и будут нужным и полезным изобретением. Особенно, когда речь шла о дальних расстояниях. Ведь для коротких использовали гужевой транспорт. «Глория!» а — прошипела матушка, первой придя в себя от свалившегося на наш дом счастья. А в её глазах читалось «Помолчи, если ты его спугнёшь, я...» И далее «Кровожадное обещание жутких мук». «Вы продолжайте, лорд Дрим. Нам очень интересно», — вежливо улыбнулся дракону, до скрипа сжимая в руках несчастный букет. «Вы остановились на том, что император велел вам жениться. Я выразила сочувствие из-за этого досадного недоразумения, а вы, видимо, решили, что...» Я красноречиво замолчала, давая ему возможность закончить. Взгляд лорда Дрима стал куда более задумчивым. «Казалось, еще немного он расклоняется и уйдет». «Надо будет проводить его до двери, чтобы не заблудился и точно не вернулся», — подумала я. «Что из вас получится прекрасная жена, Глория Честер?» Мягким, слегка вибрирующим голосом закончил он мою мысль. Я уже собиралась сообщить, что она обладает неверной информацией. Ведь женой я буду ужасной, и, честно говоря, вообще не буду, поскольку замуж за него не пойду. Но бабуля оказалась проворнее». «Вы не ошиблись с выбором, лорд-дрим. Глория чудесная девочка, умная, образованная, вежливая, обходительная. Любит читать». «Да, читать я действительно любила. Настолько сильно, что вступила в тайный читательский клуб о драконах, который мы назвали и д р а к о н е з а н о з а Правда, раньше этот момент сильно раздражал бабулю. По ее представлениям, девушке следовало петь, танцевать, музицировать, рисовать, но уж точно не заниматься математическими вычислениями и построениями моделей. «На какую дату вы планируете свадьбу?» поинтересовалась тетушка р а з а н а которая со свойственной ей п е д а н т и ч н о с т ь ю уже мысленно составляла список гостей, блюд и придумывала цветочные композиции. «Моего мнения по этому поводу, естественно, никто не спрашивал. Ещё бы такая удача заполучить здесь я настоящего дракона». «А завтра?» — ответил лорд Дрим, продолжая пристально на меня смотреть. «Может, ещё не поздно показать ему, где выход?» В гостиной вновь оцарилась жуткая тишина. «Завтра?» — недоверчиво поинтересовалась я, отложив букет на столик, что стоял рядом с креслом, на котором я сидела. «А почему не сегодня?» Сарказм в моем голосе не уловил бы только глухой. Дракон глухим не был, взгляд его стал еще более задумчивым. Я думал над этим, но, к сожалению, храмы уже закрыты, так что свадьба состоится завтра, утром. «Но к чему такая спешка?» — пропищала тетушка Мальва. «Я очень занятой дракон, уважаемая. У меня совершенно нет времени на тщательную подготовку», — с улыбкой отозвался он. «Отлично, нет времени на подготовку, свадьбу меня». «А могу я узнать, почему вы меня выбрали?» «Я уже с трудом сдерживалась. От переизбытка эмоций, в частности гнева, пальцы начали неприятно зудеть, требуя либо успокоиться, либо выпустить магию». «Так сложились обстоятельства», — уклончиво ответил дракон и поднялся. «Ну, раз мы всё решили, то я буду ждать вас завтра, в 10 с я утра, у центрального входа в храм». «Вы забыли кое-что». Пропела я тоже, поднимаясь с места. «Неужели? И что же?» Судя по сведённым на п е р е н о с е бровям, лорд Дрим действительно не понимал, что забыл. «Ответ? Вы забыли получить мой ответ?» «Глория!» Вновь попробовала вмешаться матушка, однако была проигнорирована нами обоими. Мы застыли, меряясь взглядами, как самые настоящие противники. «И каков же будет ваш ответ, Глория?» Любезно уточнил он. Судя по лицу, дракон абсолютно не сомневался в его положительности. Наивный. «Нет», — с улыбкой произнесла я. «Я не выйду за вас замуж, многоуважаемый лорд Дрим. Ни сегодня, ни завтра, ни вообще когда-нибудь. Спасибо за предложение и до свидания. Простите, провожать не буду». В этот раз родственники отреагировали куда быстрее. Бабушка схватилась за сердце, тетушка Мальва бросилась ее спасать. Кузины захихикали, папенька покраснел так, что стал похож на перезревший томат, а матушка возмущенно прорычала «Глория!» «Но не отчаивайтесь, у нашего соседа господина Варнака есть две дочери на выдане. Уверена, они с радостью примут ваше предложение». «Лорд д Рим, не слушайте ее, девочка просто растерялась от счастья». «Не сдавалась матушка». Но дракон ее будто не слышал. Странно хмыкнул, кивнул сам себе, а потом вдруг схватил меня за руку и силой потащил из гостиной. Нет, не в храм, а в соседнюю комнату, подальше от любопытных глаз и ушей. «Что вы делаете?» — пропыхтела я, пытаясь вырваться и затормозить каблучками, но они лишь скользили по гладкому паркету, совершенно мне не помогая. Надеяться на поддержку дорогих родственников не приходилось. Судя по лицам, они готовы были хоть сейчас упаковать мои чемоданы и отправить меня в храм, сидеть на ступеньках и ждать, когда он откроется. «Хочу поговорить наедине». Дракон затащил меня в папин кабинет, закрыл за собой дверь, а потом и вовсе запечатал магически. «Вы что себе позволяете?» — возмутилась я, сдувая со лба непослушный локон. «Считаете, если вы дракон, то вам все можно? Это произвол чистой воды». «Да, я дракон», — спокойно кивнул д р и м И мне многое можно. И я, возможно, обратился бы к твоему соседу, прости, не запомнил его имени. Но не могу. Моей женой станешь именно ты, Глория. В этом обращении, приходя на «ты», было что-то такое, что заставило мое сердце невольно замереть. Все-таки голос у дракона оказался на удивление мягким и обволакивающим. Насильно потащите к алтарю? И ради чего? На тебя указали... «Определенные обстоятельства, против которых я не пойду». Уклончиво пояснил дракон. «Неужели я столь противен, что ты мне отказываешь?» «Я вас первый раз вижу», — отчеканила в ответ. «Откуда мне знать, какой вы на самом деле? Может, вы з л о д е и например, негодяй и вообще жуткий тип?» «Так», — мрачно протянул Дрим. «То есть ты из этих?» «Каких этих?» Тут же насторожилась я. «Девушек, мечтающих о романтике, прогулках под луной и прочим». Он произнес это таким тоном, что стало обидно. «Да, несмотря на математический склад ума, нестандартное мышление и любовь к вычислениям, я х о т е л романтики. В романах о драконах, которые мы читали в своем клубе, все было именно так. Романтика, чувства, прогулки и п р и з н а н и я А не так, как у нас «Здравствуй, крутой дракон, мы завтра женимся». «А если и так...» с вызовом проговорила я. «Хорошо, давай сделаем так. Я выполню три твоих желания, любых, и ты согласишься выйти за меня замуж». «Пять. Я выберу самое самые невероятное и невозможное. Конфетами и цветами вы не отделаетесь, лорд Дрим». «А ты умеешь торговаться». С уважением заметил он и кивнул. «Хорошо, пять желаний, любых. Я выполняю, и мы женимся через пять дней. Нет, шесть». «Почему шесть?» «Через пять дней бал, а мы поженимся после него». Дракон протянул руку, предлагая скрепить наш договор рукопожатием. Я замялась на мгновение, но все-таки согласилась. «Вы весьма с а м о н а д е я н а лорд Дрим. в с е р ь е з думаете, что сможете их исполнить?» — усмехнулась я. «Сообщу вам о себе один факт, Глория. Я никогда не проигрываю, тем более когда дело касается моей будущей жены». Неожиданно широко улыбнулся д р и м а потом вдруг слегка наклонился, поднёс мою руку к своему лицу и нежно поцеловал запястье, не отрывая от меня взгляда. Щеки с г о р е л и с ь так, что впору было выбегать на улицу и подставлять их прохладному весеннему ветерку. Сердце в груди загрохотало, а этот невозможный дракон просто смотрел, наслаждаясь моей реакцией на его прикосновение. «Я... я тоже не проигрываю», — срывающимся голосом произнесла я и выдернула руку, которую тут же спрятала за спину. «Тем интереснее будет», — выпрямляясь, — хмыкнул дракон. «Я прибуду завтра утром, чтобы выслушать ваше первое желание, Глория». Дрим направился к выходу, а я к лестнице. Подхватив юбки, быстро взбежал на второй этаж, закрыл а дверь и бросилась к сумочке, где лежало специальное переговорное зеркальце. «Матильда», — позвала я, открывая артефакт, — «мне нужна Милана». Но куда там? Магические зеркала являлись не только средствами связи. Они еще обладали собственным характером, который иногда страшно раздражал. Как, например, сейчас. с г л о ш е ч к а милая!» — заволновало зеркальце, сверкая в свете настольной лампы. «Ты чего такая нервная? И щеки горят. Заболела моя деточка». «Все нормально. Милане, позвони». «И голос хриплый. Точно простудилась. Может, чайку или горячего молочка? Давай в постельку, а?» «Со мной всё хорошо, мне нужна Милана». «Ну вот», — обидело зеркало. «Я хочу как лучше, а ты...» Моё отражение поплыло, и некоторое время ничего не происходило. А потом появилась очаровательная л и ч и к о подруги. С Миланой мы познакомились в книжном клубе сразу сдружились, обменявшись номерами зеркал. Девушка была очень красивой, с невероятными синими волосами. Говорят, что в её предках затесали самые настоящие русалки. «Глория, привет!» «Привет, ты как?» «Едва не подпрыгивая от нетерпения», — спросила я. «Мужчина все еще приходит во снах?» У Миланы имелась одна небольшая, но довольно деликатная проблема. К ней во сне каждую ночь приходил таинственный мужчина, лица которого она не видела, и соблазнял мою дорогую подружку. Дальше поцелуев дело не шло, но сам факт. «Нормально», — вздохнула она. «Больше не приходил. У тебя что-то случилось?» «У меня проблема». Я быстро рассказала подруге о появлении дракона и его предложении, а также о нашем договоре. «Тебе же всегда нравились драконы?» — заметила Милана, выслушав рассказ. «Нравились, но не так. Он просто самовлюбленный, наглый и беспринципный тип. Я ему еще покажу. Только пока не знаю, как. Что бы такое загадать, не знаешь?» Подруга задумалась на мгновение, а потом хитро улыбнулась. «Кажется, знаю».